Транспорт такой транспорт. С тех пор, как Бриджит Дрискл обессмертила свое имя, впервые став жертвой автокатастрофы, прошло без малого 120 лет. За это время десятки миллионов людей расстались с жизнью при посредстве трамваев, автомобилей, поездов, кораблей и самолетов. Еще больше людей получили ранения и увечья. Наряду с никому неизвестными людьми От транспорта пострадали и знаменитости – Виктор Цой, Грейс Келли, принцесса Диана, Леонид Быков, Михаил Евдокимов, Пол Уокер, Валерий Харламов и многие-многие другие. Чего больше принесли машины в нашу жизнь, хорошего или плохого – вопрос открытый, учитывая загрязнение окружающей среды, но, несмотря ни на что, они неотъемлемая часть современной жизни, и никуда от них не деться. Согласно статистике, за последние 15 лет в России только в дорожно-транспортных происшествиях погибло почти полмиллиона человек. За один только 2015 год более 20 тысяч. Речь идет о смерти не на войне, не в ходе стихийных бедствий, ни в каких-то иных ситуациях, когда обстоятельства сильнее человека. Люди погибли в мирное время, убиты изобретением человека, не предназначенным для этой цели. Транспортные травмы разнообразны, как никакие другие. Тут тебе и повреждения тупыми и острыми предметами, и термическое воздействие, и различные виды асфиксии, и комбинированные механизмы образования повреждений. Отечественная судебная медицина плотно занимается изучением транспортной травмы с середины прошлого века и с тех пор добилась выдающихся успехов в этой области. Но если, например, острые предметы причиняют сегодня такие же повреждения, как и сто лет назад, то характер транспортной травмы за последние 50 лет заметно переменился. Значительное увеличение скорости автомобиля, изменение использующихся в автомобильной промышленности материалов и их качества, применение технических средств, направленных на защиту водителя, пассажиров и пешеходов Все это влияет на характер повреждений, полученных в результате транспортной катастрофы. При исследовании транспортной травмы эксперт должен решить множество вопросов. И самое главные из них такие. Имел ли место факт транспортной травмы? Казалось бы, вопрос дурацкий. Нашли на дороге или около нее человека со множеством повреждений. Что же это еще, как не травма в результате транспортного происшествия? Однако обнаружение тела на дороге не всегда означает, что к смерти причастен автомобиль, трамвай или гужевая повозка. Известны случаи, когда на дорогу подбрасывали тела уже убитых людей для того, чтобы скрыть следы преступления. Кроме того, смерть на дороге может быть ненасильственной и приключиться от какого-либо заболевания. Я знал одного сотрудника тогда еще милиции, очень любившего подшутить над своими молодыми коллегами, когда выезжали на ДТП. У него всегда с собой была дежурная пистолетная пуля, которую он незаметно подкладывал в складки одежды трупа или на труп, а потом делал большие удивленные глаза, как так, убийство, и наслаждался растерянным поведением новичков. Шутки шутками, но случаи, когда преступник таким образом пытается запутать следы, Бывают. Второе. Каким образом произошла травма? Этот вопрос всегда очень важен и часто имеет принципиальное значение для суда. Ну, например, сбивает автомобиль человека. Свидетелей нет, видеозаписи нет, водитель говорит, что не имел возможности предотвратить наезд, пешеход, мол, внезапно возник на проезжей части, А ехал водитель строго со скоростью 60 км в час, как и положено по городу. Причинение смерти в ДТП – уголовная ответственность для водителя. И, конечно, он в большинстве случаев всячески старается ее избежать. Попробуй докажи обратное. Вот тут и нужны специальные познания в области судебной медицины. Каждый вид дорожного травматизма – наезд на пешехода, переезд через тело, Травма в салоне автомобиля с давлением частями автомобиля имеет свои характерные особенности, которые нужно уметь выявлять и правильно оценивать. Эксперт может установить тип автомобиля, участвовавшего в ДТП. Как располагался пешеход относительно движущегося автомобиля? Какая часть тела пешехода была местом первичного контакта? Был ли переезд через тело? А если был, то сколько раз? В каком направлении и каково было положение тела при этом? Являлся ли человек водителем или пассажиром? Изъятие различных объектов для дополнительных исследований в ряде случаев позволяет идентифицировать конкретный автомобиль. К примеру, мало кто знает, что в случае дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом эксперт, кроме всего прочего, обязан взять от трупа образцы волос с пяти областей головы – лобной, обеих височных, теменной и затылочной, а также с лобка. Молодой эксперт, только начинающий работать, возмущается, что за маразм, для чего нужны эти бесполезные действия по изъятию и упаковке волос. Приходится учить на конкретных примерах. На одной из тихих городских улиц утром был обнаружен труп женщины со множественными повреждениями. Осмотр места происшествия позволил предположить две версии произошедшего. ДТП или изнасилование с убийством. Почти вся одежда женщины была смещена, половые органы обнажены. Сотрудники ГИБДД очень надеялись, что это убийство, и тогда делом будет заниматься уголовный розыск. А наоборот видели в произошедшем ДТП, поскольку это означало, что расследование возьмут на себя ГИБДДшники. Точку в споре поставил эксперт, проводивший вскрытие. Он однозначно сказал, что имело место ДТП, наезд на пешехода с последующим переездом через тело. Опера облегченно вздохнули, а ГИБДДшники стали искать свидетелей, да только очень долго ничего у них не получалось. Прошло больше месяца, И сотрудник ГИБДД, забирая готовое заключение, пожаловался эксперту на то, что, дескать, есть подозреваемый автомобиль, но осмотр ничего не дал. За прошедшее время хозяин уничтожил все повреждения и загрязнения, поменял некоторые детали и даже резину. «Однище смотрели?» – спрашивает эксперт, и видит недоуменные глаза сотрудника. «Машина переехала тело, возможно, на ней остались следы». На следующий день был проведен осмотр автомобиля в присутствии эксперта, и на днище нашли несколько волосков, происхождение которых хозяин автомобиля объяснил тем, что недавно сбил кошку. Когда же сделали сравнительный анализ волос, найденных на днище, и волос слабко погибшей, обнаружилось стопроцентное сходство. Довольно часто при переезде во время перемещения тела на большой скорости Одежда может смещаться, а иногда и совсем сниматься. Хозяину автомобиля ничего не оставалось, как дать признательные показания и отправиться рассуждать о несовершенстве этого мира в казенный дом. На одежде и коже пострадавших могут быть следы краски, смазки, стекла. Повреждения могут повторять контуры каких-либо деталей транспортного средства. В судебно-медицинской литературе описан случай, Когда на теле человека отпечатался в виде кровоподтека фрагмент номера автомобиля, который его сбил. Рельсовая травма наряду с автомобильной тоже довольно распространена. Метро, железнодорожные вокзалы и пути привлекают самоубийц, как доступное средство покинуть этот мир. Любители халявы идут по путям, дабы не платить за проезд и попадают под поезд а некоторые, особо одаренные, пытаются проехать между вагонами или на крыше, что тоже не укрепляет их здоровье. Как правило, железнодорожная травма – это грубое повреждение с отрывами конечностей, разделением туловища и размножением тканей организма. И у человека, так или иначе, имевшего контакт с движущимся поездом, почти нет шансов. Опасность мчащегося поезда еще и в том, что вокруг него завихриваются мощные воздушные потоки. На заре моей судебно-медицинской юности был такой случай. Две девочки шли вдоль железнодорожных путей. Они видели приближающийся скоростной поезд, но посчитали, что находятся достаточно далеко от него, находились они на расстоянии около полуметра от рельсов. Потоком воздуха девочку, которая оказалась ближе к рельсам, закрутила и швырнула под колеса. Она погибла на месте. У той же, которая стояла всего на несколько сантиметров дальше, не было ни царапины. Поезд при определенных условиях способен подкрадываться почти бесшумно, что я испытал на себе. Об этом будет рассказано в другой главе. А уж если у человека в ушах наушники, а на голове капюшон, плохо дело. Человек в наушниках не слышит даже предупреждающих гудков машиниста, а капюшон полностью закрывает обзор. Так их и привозят с торчащими из того, что было головой, наушниками. Повреждения водным транспортом случаются довольно редко и носят сезонный характер. Травмируются особо ретивые купальщики, когда они заплывают туда, куда не надо, или когда наоборот водитель лодки или катера по каким-то причинам, теряет управление и попадает в зону купания. Чаще всего смертельные ранения наносятся винтом или деталями днища. Винты причиняют глубокие, параллельные друг другу линейные раны, иногда с отделением конечностей или с разделением туловища на части. Экспертиза таких тел всегда сопряжена с большими трудностями ввиду грубых повреждений, или того, что тела могут находить не сразу, и довольно быстро начинается гниение. К тому же такие трупы могут быть дополнительно повреждены водными животными. Как бы то ни было, подавляющее большинство транспортных травм связано с употреблением алкоголя и несоблюдением элементарных правил дорожного движения. Два этих фактора прекрасно сочетаются, дополняя друг друга и иногда делая обстоятельства ДТП, особенно идиотскими. Почти каждую неделю то нетрезвый гражданин проверяет, кто быстрее, он или поезд, поезд всегда выигрывает, то пьяный пешеход переходит дорогу в запрещенном месте, некоторые умудряются переходить даже МКАД, правда, дальше нескольких полос пройти не удается. Инстинкт самосохранения у людей в крови, ему не надо учиться, его не преподают в институте и не учат в школе. Он безусловен. Даже в самой безвыходной ситуации человек пытается спасти себе жизнь. Прыгает из горящего здания в надежде уцелеть, наверняка зная, что шансов нет. В буквальном смысле хватается за соломинку при кораблекрушении. Но под влиянием алкоголя этот инстинкт куда-то девается. Недавно случилось очередное дорожно-транспортное происшествие на востоке Москвы. Двое приятелей плотно поужинали в ресторане, где у них проходила деловая встреча, после чего позвонили женам и сообщили, что скоро будут дома. Однако до дома доехать им не удалось. На перекрестке их автомобиль влетел в зад автобуса, ожидающего зеленого сигнала светофора. Водитель автобуса почувствовал удар, вышел и увидел, что передней части у автомобиля практически нет, а в салоне находятся два трупа. Смерть наступила на месте происшествия. При судебно-химическом исследовании в крови водителя обнаружен этиловый спирт в концентрации 3,5 промилле, а более 2,6 – это алкогольное опьянение тяжелой степени. Кроме того, ни пассажир, ни водитель не пристегнулись ремнями безопасности. У первого была открытая черепно-мозговая травма от удара о переднюю правую стойку а у второго – перелом грудины и разрыв сердца от удара о рулевое колесо, и такая же открытая черепно-мозговая травма. Этих повреждений можно было бы избежать, если бы погибшие соблюдали правила дорожного движения, в частности, пристегивались. Множество людей негативно относятся к ремням безопасности. По их мнению, ремни – это не круто, Они сковывают движение, мешают и вообще пристегиваются только трусы. Более того, многие верят, что в случае столкновения сам ремень может травмировать, а человек не пристегнутый спокойно выбивает головушкой лобовое стекло и летит себе, целенький и здоровенький, ясным соколом на травку без особых повреждений. Противники пристегивания приводят кучу примеров из жизни историй которые, однако, происходили с кем-то другими, а не с ними. При этом большинство совершенно не понимают того, о чем говорят. За 16 лет работы у меня не было ни одного случая смертельной травмы от ремня безопасности. А вот смертельные травмы у непристегнутых людей я видел сколько угодно. Во-первых, потому что в современных автомобилях лобовое стекло, как правило, не крепится на резинке, а вклеивается и служит частью каркаса. Его, конечно, можно выбить головой, но вот голову эту потом нельзя будет использовать по назначению, в виду того, что мозг будет на стекле, на дороге, но только не внутри черепа. А во-вторых, непристегнутый человек после столкновения и, не дай бог, переворачивания автомобиля начинает летать по салону, получая дополнительные повреждения. Среди транспортных травм особо отметим авиационную. С авиакатастрофами связано большое количество погибших и раненых, очень грубое повреждение, иногда до фрагментирования тела на множественные части. Все это обусловлено воздействием авиационного топлива, высокой температуры, а иногда и взрыва. Например, погибшие в крушении польского самолета в 2010 году имели открытые черепно-мозговые травмы, разрывы и отрывы внутренних органов и конечностей, разделение туловища, переломы всех костей скелета. Некоторые пассажиры суперджета, разбившегося в Индонезии в 2012 году, ввиду высокой скорости лишились кожи, которая осталась в одежде, а тела были найдены вне самолета. Некоторые разделялись на такие мельчайшие фрагменты, что найти их всех было невозможно. Члены концерна «Таталь», которые находились на борту самолета, потерпевшего крушение в аэропорту Внуково в 2014-м, имели кроме механических повреждений, химические ожоги. Авиационные катастрофы всегда внезапны и от этого особенно трагичны. Определение причины смерти, как правило, не вызывает затруднений, хотя эксперт при исследовании трупов должен исключить воздействие каких-либо других факторов. Основную сложность представляет собой процесс идентификации тел погибших. Сделать это быстро получается не всякий раз, поскольку почти всегда требуется проведение генетического исследования. Вначале определяется генетический код каждого найденного фрагмента. Например, после катастрофы в Ростове-на-Дону таких фрагментов было более 3000 Потом определяется генетический код ближайших родственников погибших, который и сравнивается с кодом фрагмента. Работа очень трудоемкая и напряженная. Занимает она порой до нескольких месяцев. Человек наизобретал много всяких вещей, которые помогают ему в жизни. От простого колеса до суперскоростных поездов. Передвижение посредством собственных ног стало его не удовлетворять. Он пересел на лошадь. Потом придумал машины, корабли, самолеты. Технический прогресс не остановишь, но ежедневно человечество приносит ему в жертву сотни жизней. За все нужно платить, и за прогресс тоже.